Глава двадцать пятая Галаксион наскоро умылся водой из ближайшего корыта, чтобы прогнать усталость. Горе от потери Дарьи перехватывало горло, но в душе уже билась, трепетала надежда, что Нина отыщет и душегуба, и его любимую. Сжимая в кулаке записку от Нины, конюх бросился сперва к дому мастера Даниила, обещавшего попросить у эпарха парха карты. Хозяйка, с сочувствием глянув на серого от недосыпа и беспокойства парня, произнесла. Он чуть свет к отправился, там его найдешь, погоди минутку. Она шагнула в дом, вышла и протянула ему плошку с горячим салипом и кусок хлеба. — Тебе силы нужны, поешь сперва. Бросив на нее благодарный взгляд, Галактион впился зубами в хлеб, торопливо выпил салип. Поблагодарив, кинулся к дому Эпарха. Его, понятное дело, не пустили, велели подать прошение через одного из скрип, что сидели рядом и собирали прошение. Они заносили на пергамент имя, день и причину визита, а за небольшую плату и сами писали прошение за неграмотных. На вопрос, когда Эпарх на его прошение ответит, охрана ответила, что не позднее, чем через неделю Ипарх или его служащие его разберут. Сжав в отчаянии кулаки, конюх спросил, приходил ли мастер Даниил. Стражник не счел нужным отвечать, но один из сидящих поблизости пожилых скрип поднял глаза. «Даниил, мастер, ранним утром пришел. Небось, до полудня с ипархом и увидится. Ты, парень, вон в тенечке его подожди. А здесь ли почтенный Никон?» Галактион не мог сидеть и ждать, У него сводило зубы от мысли, что каждая минута, проведенная в лапах мясника, может стать для Дарьи последней. А Никон приходил тоже, да ушел уже. В кузнечном районе, говорят, муж жену зарубил, с детьми в кузнице заперся, грозится и себя, и детей сжечь. А там, сам знаешь, один дом загорится, так и все дома в округе заполыхают. Оно как на город опять перекинется. А вот Никона туда и послали вместе с Равдухами. До отца Анисима, говорят, позвали. Галактион выудил из пояса пару монет, протянул разговорчивому скрибе. «Почтенный, сделай милость, попроси Даниила мастера послать за мной сразу, как выйдет. Меня Галактионом звать, я на ипподроме конюхом работаю». По пути обратно он снова обошел Тетрапиллон, не обнаружив ничего нового. С тоской оглядываясь на безразлично высевшиеся мраморные колонны и статуи между ними, Галактион добрался до ипподрома. Уже в дверях его нагнал Демьян. — Что, не отыскал свою девицу? Слыхал, конюхи рассказывали про ваши поиски ночью. Я бы тоже с вами пошел, да кобыла Ирия рожать принялась. Галактион покачал головой. — Не отыскал. — Может, Нина? Он оборвал себя. — Аптекарша твоя? «А она тут при чем?» — нахмурился Демьян. «Неужто тоже пропала?» «Не пропала. Она знает, кто мясник». «Вот неугомонная баба!» — сердито буркнул Коновал. «Знает она. Больно смела твоя аптекарша. И лечить берется, и мясника уже нашла. И кто же это она тебе сказала?» В ответ на молчание молодого конюха Коновал покачал головой. «Ничего она не нашла, тебя только пустыми сказками тешит», — он пожал плечами. «Ты, если помощь нужна, будет меня зови, я этой ночью с вами пойду на поиски, а про апсекаршу забудь, какой от нее толк, как бы сама в лапы похитителя не попала». Почувствовав, как застучала в ушах кровь, Галаксион поднял глаза на Коновала. Едва сдерживая ярость и отчаяние, он отрезал. «Ты не знаешь ее, почтенный, и словишь. Если Нина поняла, кто убийца, значит, сегодня его и изловим. Вот только сикофанты Никона найду и спасем Дарью». Он сжал кулаки, отвернулся, моля всех святых, чтобы его слова оказались правдой. Хотя слова Коновала пошатнули в нем веру. И правда, как Нина, сидя во дворце, сумела понять, кто убийца и где искать Дарью? Из глубины конюшин его окликнул «Стефан». Галаксион, не глядя на коновала, шагнул в полумрак перехода. Демьян постоял, перекатываясь с мыска на пятку, почесал затылок и вышел обратно на улицу. Дверь негромко хлопнула. В дворцовой аптеке Нина в отчаянии опустилась на скамью. Что делать? Хотела было рассказать то, что собиралась поведать Никону, Да роман слушать не стал. Может, оно и к лучшему. А ну, как она ошиблась, почтенного человека засекут по ее вине. А если не ошиблась, то из-за горячности романа можно девиц потерять. Где мясник свою добычу прячет, неведомо. Одними догадками тут не обойтись. А под плетьми может и молчать, и соврать, а то и Богу душу отдать. Никон тут нужен. Он поймет, что Нина задумала, да поможет. Вот только как теперь из дворца выбраться? Подумав, Нина подошла к сундуку, запертому на замок. Достала из него флакон с драгоценным розовым маслом. Деньги для подкупа — дело хорошее. А ну как не хватит. Тогда можно будет маслом расплатиться. Такое масло не только баснословных денег стоит, но и не каждому его продадут. Нина его по приказу Василиса получила, чтобы в притирание добавлять. Отдаст масло кому, императрица с нее потом спросит, конечно. Но решив, что семь бед, один ответ, Нина сунула запечатанный воском флакон в суму между свертками и направилась к двери. Где бы ни была сейчас Анастасо, а Нине еще Дарью надо спасать. Без Ника надо его равдухов ей не справиться. Опять же, если мясника уже и парх поймал, Ника на том ей скажет. А нет, значит, придется ей с Никоном душегубо выманивать. Выглянув в щелку, Нина заметила на дорожке поодаль воина. Охраняет, чтобы аптекарша не сбежала. Заперев покрепче дверь, Нина бросилась к маленькому окну. Чтобы добраться до него, пришлось подтянуть скамью. Осторожно высунула голову. Со стороны дорожки окошко прикрыто высокими кустами жимолости, а вось ее и не заметят. Выбралась с трудом. Пришлось столу снять да вылезать в одной тонкой тунике. И то едва не застряла. Тунику она порвала по шву. Да вот платок зацепился за крюк на раме и упал обратно в аптеку. Нина не помянула нечистого. Вот как без платка-то непослушные кудри под ему вязать. Упала кулем наброшенные на землю плащи столу, плечо пронзило болью. Повезло хоть в том, что рядом принялся кричать павлин, заглушив возню и звук падения. Сидя на влажной земле, Нина осторожно подвигала рукой. Ничего, пройдет. Волосы без платка тут же растрепались, цепляясь за кусты. Пришлось торопливо замотать их в толстый узел. Пошарила в сумме, нашла небольшую трепицу, завязала ее на узле. Авось продержится. Одевшись и прикрывая лицом афорием, Нина пробралась через кусты, вышла на узкую дорожку, которую использовали только слуги низшего чина. Закутавшись в плащ, поспешила к службам. Проходя проулками мимо воинских зданий, Нина наткнулась снова на того белобрысого воина, что охранял кузена-танцовщицы. Он как раз выходил из коморки, где лежал дикарх. Быстро оглядев тропинку, Парень молча схватил аптекаршу за руку и затянул к дикарху. Оглядываясь на спящего командира, зашептал. «Ты ослушалась, Василевса, аптекарша! Тебе было велено сидеть под охраной!» Нина потерла руку, на которой от его крепкой хватки выступили красные пятна, и перебила парня. «Тебе до этого какое дело?» — прошепела она. «Если я ослушалась, так то моя вина, а ты меня не видел». И куда исчезла аптекарша, не знаешь. Она повернулась к двери. Воин преградил ей дорогу. «Да погоди, тут тебя с двух сторон ищут. Одним велено аптекаршу привезти в подземелье по приказу магистра официй, другим — охранять по приказу Василевса-соправителя». Нина подняла на него глаза. «Ищут они. Хорошо бы они так женщин искали в городе, которых мясник режет. И ты туда же?» «Хочешь меня к магистру официи отвезти? Думаешь, тебя зато наградят?» «Я воин», — нахмурился парень, отвел глаза. «Я приказы выполняю». «Так тебе Василевс приказал Громилу бесполезного охранять, а ты вместо этого почтенных женщин за руки хватаешь». «Парня того я в подземелье отвел, по приказу Василевса». Воин расправил плечи. «А за банщицами он велел других воинов отправить». А Этериарху увелел еще и парха во дворец привести. Не нахнула. И что атириарх? Привел и парха. Парень пожал плечами. Мне то неведомо. Славки послышался хриплый сосноголос. Слушай мой приказ, Мирон. Отпусти Нину. А вину за неподчинение магистру и Василевсу я на себя беру. «Повинуюсь», — буркнул воин, поправив короткий меч на поясе. Приподнявшись на лавке на локтях, Прохор, сдержав стон, перевел глаза на аптекаршу. «Скажи, чем тебе помочь? Куда ты собралась?» Ненамысленно помянула всех святых. «Да ежели ей сейчас придется каждому объяснять, что приключилось, то она и к закату не успеет. Мне в город надо выйти». «Там девиц похищают. Мне лишь передать служителям и Парха, где, скорее всего, у этого мясника логова, чтобы его схватили, да девиц освободили, пока не поздно». Она сердито поправила мафорий. «А я тут с вами лясы точу». Дикарх задумался, посмотрел на нее с подозрением. «Зачем тебе самой ходить? Скажи вон Мирону, он передаст и Парху». Нина едва не взвыла от отчаяния, Надо ли мне тебе рассказывать, сколько ему придется подождать, чтобы эпарх его принял? За это время еще кто-нибудь пропадет. Так с чего ты взяла, что ты к эпарху быстро попадешь? Прохор нахмурился. «Мудришь ты не на аптекарша. Я с одним из секофантов уже договорилась, что будет меня ждать сегодня. Без меня никто логового мясника не найдет. Она прижала руки к груди. «Молю вас, почтенные, не держите меня более. Ведь девицы у него, а ну как, пока эту с вами беседы, виду да он уже за них принялся». Вы на дикарх переглянулись. Прохор кивнул. «Ты, Мирон, проводи Нину. Девиц спасти — дело благое». Войн склонил голову. «Я твой приказ выполню. Только ее и стража на воротах не выпустит. Весь палатин гудит, что пчелины улей». «Если только...» — он задумался. Нина, прижав руки к груди, взмолилась. «Да говори уже, не тяни, время-то бежит, не догонишь, закат уж близок». «Рыбу сегодня привозили. Овощик там, из наших, я его хорошо знаю. Он после ранения при хозяйственных службах остался. Он тебя в пустой бочке и вывезет». Нина сердито прищурилась. «Это ж надо было придумать. В бочке из-под рыбы. «Вонь там будет такая, не отмоешься ведь!» Но Дикарх промолвил. «И правда, толковый ты парень!» Он перевел взгляд на Нину. «Бочки из-под рыбы и проверять не станут. Разве в нее кто полезет по доброй воле?» «Стопай, Мирон, приведи своего возщика с бочками сюда!» Выбравшись уже в городском проулке из вонючей бочки, Нина мысленно костерила и Романа, и дикарха, и Белобрысова Мирона с его возчиком. Воня от нее теперь исходила такая, что прохожие шарахаться будут. Взяв у возницы свой плащ, который попросила пронести отдельно, Нина набросила его на плечи, да подпоясала, чтобы не распахивался. Так вони будет авось меньше. Хотя какое там? Край туники весь мокрый, соки тоже пропитались рыбным духом. Вздохнув, она расплатилась с возчиком и проулками поспешила в сторону месы. Солнце клонилось к закату. Молясь, чтобы София справилась с поручением, и Никон уже пришел к ипподрому, Нина направилась к условленному месту. У нее еще горел огонек надежды, что Эпарх снарядил равдухов для поиска мясника, что Никон сейчас ее обрадует, что Дарья жива и здорова. В записке она не стала писать имя убийцы, боязно было ошибиться. К тому же, если бы записка попала в чужие руки, да разнеслась бы слухами по городу, то горожане свой суд мяснику устроили бы. Тогда несчастную Дарью не спасет ни Никон, ни сам Господь. Пока Нина сидела в вонючей бочке, подумала, что напиши на имя убийцы в записке, Никон мог бы сам убийцу найти, даже если бы ее и правда из дворца не выпустили. Но раз удалось выбраться... Значит, все сложится теперь как надо. И ежели мясник на слухе о беспутной аптекарше, которая сама теперь пытается от нежеланного дитятя избавиться, поведется, то сам выдаст себя. Она к нему пойдет. А Никон с равдухами за ними проследит, а вось и девиц так отыщет, и Нину в обиду не даст. Успеть бы только до ночи.